Глава 12. О мотивах и подозреваемых. Через несколько часов. Катарина. Ритуалы и последующий инструктаж Микеллы затянулись до полуночи. Едва закончив работу над щитами, ведьма и догман устроили серию сложнейших тестов и успокоились, лишь убедившись, что теперь мои мысли не подслушает даже архимаг ментальных искусств. Сила это отняла немерено, но впервые за долгое время я чувствовала себя полностью защищенной и счастливой. После ритуала тело не так остро реагировало на магию дракона. Пробная подзарядка из артефакта прошла успешно и не вызвала головокружения. Зато его вызвало кое-что другое. Мой новый испеченный супруг щелк сияние брачной татуировки слишком блеклым и подошел к решению проблемы со всей ответственностью и страстью. Губы до сих пор покалывала от поцелуев но злиться на Сантьяго не получалось. Наоборот. Очень хотелось пошутить, что татуировка всё ещё недостаточно яркая. И судя по хитрому блеску янтарных глаз, дракон помышлял о том же. <как> Заметив наше переглядывание, Дагман показательно прокашлялся, привлекая к себе внимание. Господа молодожёны, хочу напомнить, что ближайшие две недели вы на строгой любовной диете. Угу, и рацион прискорбно-скудный. И лишь объятия да краткие поцелуи. Особо не разгуляешься. И убийца сам себя не поймает. На этот раз паук зашёл с козырей. Предлагаю вернуться к спискам менталистов. Времени осталось всего ничего. Утром вы должны быть в порту. Напоминания о работе отрезвили и Пануров, вздохнув, я полностью сосредоточилась на работе. А её было много. Зачатки эмпатического дара были у доброй половины подозреваемых включая служанку, нашедшую тело. Более того, Виолетта долгое время работала в аптеке, что также наталкивало на определенные размышления. У горничной нет видимого мотива. Дагман задумчиво покрутил в руках фотографию девушки. «Как у остальных слуг, я бегло сверилась с записями Мора, но тем не менее они все под подозрением, и алиби у половины нет». В доме Карлу было отдельное крыло для прислуги, поэтому Виолетта ночевала в особняке, а не приходила на работу после рассвета. Остальные слуги клялись, что девушка до полуночи помогала на кухне, а затем сразу легла спать. Но я уже никому не верила. «Ты говорила, что иней смерти оседает на ресницах того, кто первым увидел тело убитого теневика», — напомнил Сантьяго. «Выходит, когда убийца уходил из особняка, Верконти был еще жив?» «Выходит, что так», — немного подумав, ответила я. «В теории Виолетта могла опоить Карло, вернуться к себе в комнату, а на рассвете разыграть спектакль, но...» «Но не могла убить Тая Кальмари», — закончил за меня дракон. «Ставлю на то, что убийца прекрасно знал об этом признаке и боялся, что полиция сможет выйти по нему на след». «Тогда он должен быть в списках тех, кого допрашивали и фотографировали в первую очередь». Воскликнула я, метнувшись к папке с фотоснимками. «Теневые боги! И как же я сразу-то не подумала об этом?» Если убийца перестраховался и покинул особняк до смерти Карлу, он знал наверняка, что к нему нагрянут сразу после обнаружения трупа. Пробормотала, наспех выкладывая и пересчитывая нужные карточки. Всего полиция допросила 25 человек. Из них в первую очередь меня интересовали слуги с ментальным даром младший брат и племянница погибшего. Также под подозрение попадали две ночные бабочки, с которыми Карло видели чаще всего. Дон мафии и И того восемь человек», — торжественно воскликнула я. «Многовато, но с этим можно работать. А если хорошенько пройтись по мотивам и алиби?» «Катарина, немче впереди теней», — усмехнулся Дагман, подходя ближе. «И не сбрасывая остальных со счетов раньше времени». «Я и не собираюсь», — возмущенно взмахнула карточками. «Только эта версия...» неплоха, но далеко не идеально», — осадил меня паук. «Аргументируй». Подбоченилась, готовясь отстаивать свою теорию. «Как по мне, так пазл собирался просто отлично». «Убийца применил запрещенное плетение, а случайно такую пакость не наложишь. Это вам не бытовое проклятие. Да и использование снотворного, ускоряющего действия аркана, настораживает». «Все указывает на то, что убийца действовал наверняка и прекрасно разбирался в нюансах», — добавила я. «А значит, знал и о том, по каким признакам его могут изловить». «Верно», — легко согласился Дагман. «Преступник мог ослабить жертву, устроить ментальный допрос и исчезнуть из особняка перед смертью Карло, когда спасти его было уже невозможно». «Так я об этом и говорю», — Чтобы так ювелирно всё просчитать, нужно великолепно разбираться в запрещенной магии». «Или убийцу просто спугнули слуги», — перебил меня паук. «Вспомни нашу первую версию. Возможно, преступник не успел выудить из памяти Карло нужные сведения, поэтому и бросился за Таем». Хм, вариант Дагмана был весьма логичен, но в таком случае мы возвращались к тому, с чего начали. «Я не говорю, что твоя теория не имеет права на существование», добавил Паук, заметив мой понурый взгляд. «Она вполне рабочая, но остальных рано вычеркивать из списка подозреваемых». «Пока подозреваем всех», — Сантьяго забрал у меня снимки и разложил на столе. «Но предлагаю начать с версии Катарины. Восьмерых проверить проще, чем половину города». «Здесь даже спорить не буду», — заливисто рассмеялся Догман. К тому же список вышел более чем колоритный. Это точно. Я вновь перевела взгляд на снимки. С первой фотографии на меня смотрел импозантный мужчина средних лет с аристократичным холёным лицом и длинными серебряными волосами, собранными в высокий хвост. Дон-Виэльской мафии был на удивление хорош собой, и даже небольшой шрам белёсым росчерком, пересекающий его левую бровь, не портил впечатления. Зато сразу настораживало подчёркнуто добродушное выражение лица и снисходительность во взгляде. Серебряный лис не любил лишней крови, предпочитая плести тонкие интриги и наносить ювелирные удары. Хотя хладнокрови и жестокости ему было не занимать. Зато его канцельерий Диего Терини, напоминал бешеного волка. Смуглая кожа, острые грубые черты лица, бездонные жёлтые глаза и кривая ухмылка, больше похожая на оскал. Казалось, открою он пасть, из клыков на землю моментально стечёт ручеёк крови. Советник Дона отличался неукротимым нравом и был скорым на расправу. Ещё обладал мощным ментальным даром и входил в двадцатку сильнейших магов столицы. Гонсалесу долгое время удавалось управлять этой мощью, направляя разрушительную силу Диего в нужное русло. Но вечно так продолжаться не могло, и консильер предал его, замыслив мятеж. «У Террини шикарный мотив избавиться от Карло», задумчиво протянула я, отодвигая портрет советника в сторону. «Но если Гонсалес прознал двойную двойной игре Верконте...» «У Донной есть алиби», — напомнил Сантьяго. «Получается, Диего пока главный подозреваемый. Я достала блокнот, готовясь записывать основные предположения. Хотя и братец спокойного, Очень мутный, — закончил за меня Дагман. И частично подходит нам по способностям. Младший брат Карло от рождения обладал впечатляющими талантами к ментальной магии, но умудрился пропить даже их. Фейский абсент, который так любил Роберта, со временем разрушил его искру, превратив сильного мага в пьянчушку с кучей долгов. Хотя определенные навыки он все же сохранил и вполне мог устроить родственнику магический допрос. «Роберто давно катится по наклонной», — кивнул Сантьяго. «После смерти Тальяны, их старшей сестры». Он крепко подсел на зелёную фею, связался не с теми людьми, проиграл всё состояние. «Ему срочно нужны деньги», — сказала я, сделав несколько пометок в блокноте. «Не исключаю, что мафия перекупила его ещё до смерти Карло, и к убийству его подтолкнул Диего Террини». «Он же мог выдать ему снотворное и артефакт со встроенным проклятием», — закончил за меня догман. «Всё это замечательно и весьма логично», — вздохнул Мора. «Только у Роберта идеальное алиби. Его не просто видели в казино. Записи магических кристаллов подтверждают, что в момент смерти брата он сидел за игральным столом». «А ты уверен, что на записях именно младший Верконте, а не наёмник под иллюзией?» — уточнил паук. «В игорных домах запрещено использовать морок», — возразил Сантьяго. «Кристаллы валом Феникси должны были моментально среагировать на иллюзию, сочтя её попыткой мухляжа». «Казино крышует мафия», — не сдавался паук. «Понятно, что в одиночку Роберта не провернуть такое. Но если операцию курировал Диего Террини...» «Хм, а ведь паук дело говорит». Консильери мог предупредить охрану, чтобы те не обращали внимания на подозрительного типа под иллюзией. «Это нужно обдумать». Дракону устало потёр переносицу. Предлагаю вернуться к разговору утром. Согласна. Я бросила беглый взгляд на часы. От количества теорий и нюансов голова шла кругом, а до рассвета оставалось всего ничего. Неплохо бы немного поспать. День предстоит очень сложный. Отдыхайте, понимающе кивнул Дагман. А я ещё посижу над списками. В отличие от семейства Кельви, пират пребывал в столицу поздно вечером, поэтому паук мог себе позволить бессонную ночь. Я же едва стояла на ногах после изматывающей репетиции и ритуала. А ведь утром нас ожидало знакомство с подозреваемыми. В смысле, с родственниками и близкими покойного Верконте. Пока я не доверяла никому. Пожелав Дагману спокойной ночи, я вышла в коридор, за мной тенью скользнул Сантьяго. «Я провожу». Мурлыкнул дракон, подхватывая меня под локоток. «Проводи», — улыбнулась в ответ. До комнаты шли молча, каждый размышлял о своём и боялся потревожить хрупкое равновесие, воцарившееся между нами. Хотя сказать хотелось многое. В голове вихрем кружили обрывки воспоминаний и невысказанных признаний. Я несколько раз порывалась поблагодарить его за помощь, но каждый раз слова застревали в горле. Не знала, с чего начать и как выразить свои чувства. Их было слишком много. Смущение щемящая нежность, расправившая крылья после разговора с Дагманом и Микеллой, желание начать всё заново и лёгкий мандраж перед опаснейшей вылазкой. Я тонула в эмоциях и боялась, что в таком растрёпанном состоянии могу сделать то, о чём после буду жалеть. Поэтому молчала и сосредоточенно смотрела под ноги, боясь перевести взгляд на Сантьяго. А он не торопел. Вновь давал мне время, хотя после ритуала я прекрасно чувствовала отголоски его эмоций желаний. На рассвете прибудут Микелла и проверенный мастер иллюзий. Почувствовав моё напряжение, дракон вновь заговорил о работе. Они выдадут нам амулеты со сложным мороком и расскажут, как ими пользоваться. Надеюсь, у нас всё получится. Времени на подготовку было катастрофически мало, и я опасалась, как бы мы чего не упустили. Эти иллюзии точно никто не сможет почувствовать, — уточнила я. Точно, мы давно используем их для работы под прикрытием. Они абсолютно надежные и проверены временем. А если кто-то активирует в доме антимагический купол, — не унималась я. Ничего не произойдёт, — заверил меня дракон. На амулетах многоуровневая защита, разработанная специально для таких вылазок. Об этом можешь не переживать. А не переживать не получалось. Я отвыкла от оперативной работы и чувствовала себя не в своей тарелке. Первичный азарт погас, оставив лишь настороженные ожидания и чувство безграничной ответственности. «После того, как Микелло проверит иллюзии, мы телепортируемся в порт», — продолжил Мора. «Там нас уже будут ждать. Таможенная служба задержит настоящих Кельви. Охрана покажет им другой выход и посадит заранее подготовленный КЭП». А мы в это время выскользнем через центральный вход, поймаем карету и поедем в особняк в Верконте. Хорошо, что никто из родственничков не вызвался нас встречать. И будет время окончательно вжиться в роль. Сантьяго остановился у двери, придерживая меня за локоть. Погрузившись в размышления, совсем не заметила, как добрались до моей комнаты. Дальше провожать не буду. По красиво очерченным губам скользнула лукавая усмешка. Пока. Хотелось огрызнуться, но удалось лишь сдавленно фыркнуть. Я ещё не дала окончательного согласия. Пошутила и тут же оказалась прижата к стене. «Знаю», — ответил он, и остатки моего здравого смысла стремительно утонули в бархатном, чарующем шёпоте дракона. Хотелось прикусить язык и забрать слова обратно. Вот почему я не смогла просто промолчать. Только помни, что и я не отказался от обещания сделать всё, чтобы ты захотела остаться со мной, Катарина. Мурлыкнул Сантьяго, нежно целуя меня в шею. От лёгкого дразнящего касания его губ моментально захотелось большего. Но перед глазами вспыхнул облик Микелла, и в голове на батом прозвучало предупреждение. «Нельзя». «Всё не получится. До конца расследования мы на любовной диете». Хихикнула, отстраняясь от опешившего инквизитора. И тут же юркнула в комнату. «Спокойной ночи, дорогой супруг». «Вызов принят». Раскатисто рассмеялся дракон. Сладких снов, дорогая. «Ну когда ж я научусь молчать?»